каково быть королём эпиграф будь доволен тем, что у тебя есть радуйся тому, что всё так, а не иначе когда понимаешь, что у тебя всё есть, мир начинает принадлежать тебе лао-цзы я занял своё место на трибуне спортивного зала, где проходило собрание учеников зал был забит до отказа Я попал в странную компанию. Рядом со мной сидели четыре парня: бывшие капитаны футбольной и баскетбольной команд, а также команд лёгкой атлетики и европейского футбола. Как следовало из голосования старшеклассников, эти ребята были самыми симпатичными, самыми спортивными и лучше всех одевались. Я был полной противоположностью им. Я занимался бегом И был не таким уж хорошим спортсменом, хотя очень старался. Меня вряд ли назвали бы самым симпатичным и модным среди выпускников. Я не очень понимал, что делаю рядом с этими ребятами. Может, это какая-то шутка? Во время собрания я вспоминал всё, что произошло со мной за последние полгода. В апреле меня вместе с тремя другими мальчишками выбрали представлять нашу школу на федеральной конференции на политические темы, которая проходила в Вашингтоне. Сама поездка выдалась отличной, но я не смог подружиться с другими ребятами и чувствовал себя довольно одиноко. Через несколько недель после этого я баллотировался на единственную выборную должность президент совета студенческого самоуправления. У меня были неплохие шансы, но я проиграл. Единственным человеком, который пытался меня успокоить, был учитель химии. Весь вечер того ужасного дня я проговорил с ним по телефону, пытаясь понять, что я сделал не так. Вскоре после этого меня вместе с тремя парнями из моего класса послали представлять нашу школу на семинаре в рамках программы лидерства государством мальчиков, в которую участвовали самые перспективные ученики. Та неделя обернулась полной катастрофой. Надо мной смеялись все, кто только мог, кроме ребят из моей школы. Как будто только ради смеха меня выбрали казначеем школьного самоуправления. Я знал, что мои завистники и недоброжелатели заранее потешаются, представляя, как я буду выступать перед всей школой не без помощи друга, с которым мы подружились во время поездки. Я подготовил речь о глупом поведении наших так называемых лучших учеников. Неожиданно моё выступление выслушали с большим вниманием. Мне закатили овацию и наградили титулом лучшего делегата. Я постоянно размышлял над выбором, который, как мне казалось, у меня в то время был. Дело в том, что я очень маленького роста, всего 152 см. Я перестал расти в 13 лет. У меня была возможность увеличить свой рост хирургическим путём, Мне сломали бы кости обеих ног и вставили в них металлические штыри, чтобы ноги были длиннее. Это очень болезненная операция, и весь процесс занимает около года. Я думал, что моя жизнь была бы другой, будь я нормального роста. Возможно, я бы стал победителем на тех выборах, и меня не подымали бы насмех во время поездки. Я витал в облаках, пока не услышал, как со сцены произнесли моё имя. Меня вызывали чтобы провести один из конкурсов. Я вышел к микрофону и начал искать глазами среди публики девушку, в которую был влюблён. Я очень надеялся на то, что она пойдёт со мной на выпускной вечер в июне, если, конечно, я наберу смелости и приглашу её. У меня были близкие друзья, но я не считался особо популярным в школе и чаще всего проводил вечера в одиночестве. У нас в школе ежегодно проходил так называемый белый бал, на который девушки приглашали кавалеров, но никто ни разу меня не пригласил. Я часто думал, что, возможно, пользовался бы у девушек большой популярностью, если бы был немного выше ростом. Я провёл конкурс и сел на место, думая о том, что к счастью скоро это собрание закончится. От грустных мыслей меня отвлекли громкие крики в зале. Моя соседка пихнула меня локтем и прошептала: "Да вставай же, мы выиграли". К нам двигалась толпа ребят. Не знаю даже, как это произошло, но меня выбрали королём бала. Примечание. Буквально король возвращающийся домой. Английский homecoming king. Избранный король бала, который проводится в честь начала учебного года в старшей школе или колледже. Конец примечания. Всё в моей голове смешалось. Придя домой, я позвонил учителю химии. Он вспомнил наш прошлый разговор, когда я расстраивался, считая, что проиграл выборы из-за своего роста. Теперь сказал учитель: "Я наконец-то понял, что рост в жизни не самое главное". С тех пор прошёл 21 год. Я понятия не имею, почему тогда ученики проголосовали за меня. Но я им очень благодарен. Они спасли меня от болезненной и совершенно ненужной операции. Если никто из ребят не придавал моему росту большого значения, то мне и подавно не стоило этого делать. Меня не выбрали самым хорошо одетым или самым красивым мальчиком, зато меня назвали самым дружелюбным, и та девушка, которую я хотел пригласить с собой на выпускной бал, согласилась со мной пойти. Rai Kumar Tangavelu